Глава 22. Получив карточки, напарники рассовали их по карманам и, немного успокоившись, стали смотреть в окна. Автомобиль плавно покачивался на неровностях дороги. Джек удивлялся, отчего он раньше не любил кататься с шофером. Почему-то ему всегда казалось, что самому сидеть за рулем куда приятнее. Пока мистер Соломон проводил инструктаж, машина успела покинуть город и теперь катила по шоссе в сторону спейсдока. За огромной вывеской она свернула направо, Туда, где на фоне вечернего неба четко прорисовывались ажурные конструкции стартовых ферм. Там в обоймах огромных электромагнитных толкателей стояли на площадках пузатые челноки. За всю свою жизнь Джеку лишь пару раз удалось воспользоваться пассажирскими челноками. Просторными, комфортными, светлыми. Военные были куда проще. Людей там набивалось словно сельди в бочке. Если кто-то болевал, доставалось всем. «А здесь карточки уже действуют? Я имею в виду на Спейсдоке, в залах ожидания?» – спросил Барнаби. «На билеты? Да. На товары и услуги? Нет. Но все, что вас интересует, можно приобрести на орбитальной терминале Чиккера». Издали Спейсдок был похож на заброшенный металлургический завод, однако вблизи его постройки выглядели куда приветливее. Машина остановилась напротив одного из входов, мистер Салабон сказал. «Тут я с вами прощаюсь. Желаю удачи». «Вам тоже удача», – пожелал в ответ Барнаби, и они с Джеком выбрались из машины. Напарники постояли, провожая взглядом Кабир Электру, а затем Джек сказал. «Хорошо, что он все подробно объяснил». «Да», – согласился Барнаби, – «но чего-то все же не договаривал, однако пора». «Пора». Они развернулись и, помахивая тощими сумками, пошли к дверям зала накопителя, чтобы купить билеты до Шлезвига. Искать касса не пришлось. Торговавшие ими автоматы были развешаны на всех стенах. Требовалось лишь нажать кнопочку напротив названия выбранной компании, потом кнопочку напротив уровня комфортности и, наконец, выбрать конечный пункт путешествия и дату отправления. После этого хитрая машинка высвечивала необходимую для уплаты сумму и голосовым модулятором рекомендовала вставить карточку в приемное устройство. Ишь ты, 850 батов, сдуреть можно! Покачал головой Барнаби, однако карточку все же вставил. Автомат застрекотал и выбросил в сетчатую корзиночку билет. Джек купил билет в соседнем автомате. Напарники отошли в сторону и некоторое время с интересом рассматривали проездные документы, испещренные непонятными значками и голограммами. Рядом остановилась тележка с кучей всяких вещей, совершенно необходимых в дальнем путешествии. Тут были таблетки от укачивания и жевательная резинка, позволявшая держать желудок под контролем. А еще сувениры с герой города... Авторучки и блокноты, игральные карты, значки с прошлогодних выборов, носовые платки, мозольный пластырь, а также баночки с какой-то мазью, имевшей на этикетке странную надпись. От затруднений личного характера. Владелец всего этого богатства с полминуты смотрел на Джека и Барнаби, видимо ожидая, что они что-то купят. Однако им ничего не потребовалось. «Парни, может хотите чего-нибудь особенного?» «Это ты о чем?» – уточнил Джек. «Девочки». Девочки? Нет, брат. Мы прямо сейчас улетаем. Скажи лучше, откуда отправляется ближайший челнок? С четвертого экстрактора. Это где? Нужно идти туда, потом налево, потом вниз и снова поворот. Начал объяснять торговец. Подожди, давай я куплю тебе вот эту хреновину. Что это? Резиновый джуплет. Жу, а для чего он? Помогает морщить лоб. Морщить лоб. Джек и Барнуми переглянулись. А для чего нужно морщить лоб? Не знаю, некоторым нравится. Не, давай лучше я блокнотик куплю. Сколько стоит? Пол бата. Вот тебе мой последний бат. А на сдачу отведи нас к четвертому экстрактору. Ну хорошо, идемте.